«Глава двадцатая. Очнулась я от разговора Тима с Хармсом. Не хотела подслушивать, просто так вышла». «Что будешь делать?» — услышала тихий, полный сочувствие голос фея справа от себя. «Я как был ее другом, так и мы останусь», — Твердо ответил Горгул рядом с ним. «Значит, сдаешься? вздохнул Фей. «А ты бы как поступил?» Я ведь не дурак, давно уже понял, что ее сердце занял другой. Нельзя силой заставить кого-то полюбить. Я с трудом разлепила глаза. Приподнявшись на локтях, осмотрелась в поисках стакана воды. Во рту все пересохло и жутко хотелось пить. Через оконные занавески пробивался дневной свет. Я лежала на жесткой койке, укрытая одеялом. Рядом стояла простая белая тумба. На ней ваза со свежими цветами, головки которых напоминали сложенные снежинки, прозрачные и слегка голубоватые. Сердце ёкнуло от радости. Ледяные цветы. Неужели от Ариана? Сколько же я спала? Мой сон походил на глубокий обморок, из которого мне удалось наконец вырваться. Снова раздался вздох фея. Теперь я поняла, что он слышится из-за тонкой полотнянной перегородки. Огляделась внимательнее. Помещение, в котором пришла в себя, напоминало военный лазарет. Все вокруг белое и сверкает чистотой. Разговор друзей прервал шум открываемых дверей. Кажется, кто-то вошел. На всякий случай закрыла глаза. Не хочу, чтобы парни поняли, что я слышала их разговор. Это слишком личное. Но харам справ в моем сердце другой, так уж вышло. А ему лучше не питать никаких надежд, чем быстрее он обо мне забудет, тем проще же для него. Не хочу терять друга. Ему просто нужно понять, что я не единственная, а вокруг много достойных девушек. Вошедший подошел к моей кровати и присел на ее край. Тихо скрипнули пружины. Мои щеки коснулась рука, но еще до того, как это случилось, я уже знала, кто рядом со мной. Меня окутала ледяная прохлада, когда теплые пальцы скользнули по щеке, заставив открыть глаза. Ари... очнулась. Меня затопила волна нежности в его взгляде. Хотела подняться, но он не позволил. «Ты еще слишком слаба. Отдыхай. Пить хочу». Смущенно улыбнулась и удивилась, как хрипло звучит мой голос. «Держи». Он развернул руку ладонью вверх, и в ней блеснул стеклом прозрачный стакан до краев, наполненный водой. Я с жадностью присосалась к нему. «Как остальные?» — спросила, когда перевела дух. Пустой стакан исчез в руке Ариана. «Интересно, а я так тоже смогу? Или это прерогатива только ледяных драконов?» «Благодаря тебе все здоровы. Почти». Он одернул полотно, и я увидела соседние койки, с которых на меня смотрели друзья. Фей помахал, жизнерадостно улыбаясь. «Хорош спать, а то проспишь всё на свете. Даже не представляешь, что тут творится». Я перевела взгляд на Хармса, но тот вдруг опустил голову и тихо пробормотал: «Рад, что с тобой все в порядке». «А вы как?» «Сделаю вид, что ни о чем не догадываюсь, так ему будет легче». «Я уже в полном порядке», — Тим сел, привлекая моё внимание. «Сегодня контрольный осмотр и выписка. Вот, целителя жду». Я едва не расхохоталась, увидев его в больничной пижаме. Тот ещё вид. Но мордаха довольная, глаза блестят, нос задран кверху. «А ты, Хармс, как твоя нога?» Вспомнила, что он хромал в подземелье, но ни разу не пожаловался. «А что ей станется?» — проворчал Горгул, вытягивая левую ногу. «Всё уже зажило. Простыня, свисающая с его койки, зашевелилась и немного приподнялась. Из-под нее осторожно выглянула черная плоская голова с глинцевито поблёскивающей чешуёй. Подслеповато покосилась на меня правым глазом, и быстро юркнула под кровать. «А...», -а — начала я, тыча пальцем в ту сторону. «Это что?» «Ой, ты же не знаешь!» — хохотнул Тим. «У Хармса завелась подружка. Та Верена, что вывела нас из катакомб. Она ведь наотрез отказалась расставаться со своим новым другом». На лице Гаргула появилось страдальческое выражение Из-под койки появился кончик хвоста и собственническим жестом оплел его здоровую ногу за лодыжку. «Не дать не взять, ревнивая жена табличку повесила. занята. Не удержалась, переглянулась с феям и прыснула в кулак. «И ты туда же!» — проворчал Хармс, пытаясь освободить ногу из цепкой хватки. «Рад, что вам весело». Но его губы с трудом держались, чтобы не расползтись в улыбку. Из-под кровати послышались горловые звуки, похожие на те, что издает голубь во время ухаживания за голубкой. И вновь появилась голова Верены. Правда, на этот раз не одна, а все три. Они с любопытством принюхались и осмотрелись тремя парами круглых блестящих глаз. Насколько помню, эти существа плохо видят на свету, полагаются на свой слух и обоняние. Но это, похоже, особых проблем со зрением не испытывает. Может, потому и выскочила тогда на поверхность среди бела дня. Все три головы потянулись к Хармсу и по-свойски потёрлись о руку, которую он опирался на кровать. Но с такой дамой ему точно скучать не придется. Может, и к лучшему, что Верена отказалась его покидать». «Сейчас моему другу нужен кто-то маленький, слабый, зависимый, о ком он сможет заботиться. Конечно, подземное чудовище мало подходит под это описание, но ведь внешность не главное. Она признала Гаргула своим хозяином. «И пусть пока это действие зелья, но я уверена, он сумеет ее приручить». «Такой товарищ не помешает, учитывая, что Хармс — будущий боевой маг». «А где остальные?» — улыбнулась, переводя взгляд на Ари. «Уже вернулись к обычным делам. Кстати, правители четырех королевств решили вынести тебе личную награду за спасение жизни их сыновей. Мой принц взял меня за руки, а я забыла, что нужно дышать. Внезапно вспомнился наш случайный поцелуй. Тогда он еще не знал, что я девушка, а теперь...» что будет теперь если он меня поцелует наверное я умру от восторга только четыре пробормотала млея как влюбленная дурочка кстати а почему как ей есть она самая потому что в лиронии больше нет официального правителя ариан помрачнел его глаза подернулись дымкой «Ни арк не обманул мой дядя умер Причем накануне траурной годовщины. Но его любовница скрыла это от сенаторов. Она принесла им приказ с печатью регента об отмене ежегодного траура. «Так вот почему», — прошептала я, сжимая его руки. «Мне очень жаль. Теперь все понятно. Дочь Ниарга и была той любовницей. Он сам это признал. Как и то, что убил родителей Ари». «Одного не пойму». Почему не Арк сказал, что убьет твою единственную надежду на трон, когда бросился на меня? Что он хотел этим сказать? Ариан усмехнулся, но в его глазах светилась печаль вперемешку с надеждой. А ты еще не догадалась? Драконий наследник не может короноваться, пока не обретет свою суженую. Ведь без нее у него не будет детей. А король беззаконных наследников не король. Мое сердце замерло на долю секунды, а потом забилось в бешеном ритме. Принц сжимал мои руки, смотрел мне в глаза и молчал. А я ждала, всё ждала, что он продолжит. Сердце рвалось к нему. Сердце надеялось услышать заветные слова. Ну давай, жари, скажи: повтори то, что сказал в лаборатории Неарго, когда думал, что смерть неминуема. Мне лучше уйти, пробормотал он вдруг, поднимаясь. Тебе не стоит волноваться. От обиды и разочарования стало трудно дышать. Я открыв рот, смотрела, как он уходит, и ничего не понимала. Неужели ошиблась? Неужели мои чувства не взаимные, А я просто напридумывала себе невесть что? Увидела, как в дверях Орэн столкнулся с кем-то еще. В палату заглянули улыбающийся Вэлл, его красную шевелюру ни с чем не спутаешь, и Рамиль Синар. Эльф, как всегда, был при полном параде, причесан, надушен, а сейчас ещё прижимал к себе букет белых лилий. Но не успели бедняги рта раскрыть, как Ариан вытолкал их в коридор и закрыл за собою дверь. Я растерянно перевела взгляд на Хармса и Тима. Те смотрели куда угодно, только не на меня». Никто не хочет сказать, что происходит. Харм ушёл следом за Арием. Мы с Тимом остались вдвоем, и тут его прорвало. Никогда не подозревала, что Фи такой болтун, но это было мне только на руку. «Я все последние новости узнала за 20 минут». Оказалось, что пока спала, принцы писали в деканат отчеты о наших приключениях в подземелье. Тело Фредди так и не нашли. Новый обвал похоронил под собой и его, и лабораторию. Зато задержали Альфею, дочь Ниарга. Ей предъявили обвинение в убийстве Донария, но обещали заменить смертную казнь на пожизненную ссылку на остров Камней — если она даст показания против отца. Я не сомневалась, что она расскажет все, что было и чего не было, лишь бы сохранить себе жизнь. Мой телефон изъяли по приказу главы чрезвычайной комиссии, сформированной сразу, как только стало известно о побеге Неарга. Фото станут дополнительным доказательством против Черного дракона. Я тоже, как оказалось, прохожу по делу свидетелем. Впрочем, как и все, кто был со мной в подземелье. Аватариан выступает в качестве пострадавшего. Но это неудивительно, ведь месть Ниарга была рассчитана на него и его семью. Позже зашел декан Миворс. Лицо у него было строгое, вид торжественный. На полном серьезе он потряс мою руку, долго и витиевато благодарил за проявленное мужество и героизм, вынес отдельное спасибо за спасение Рамиля, а потом сообщил, что раз я девушка и не собираюсь это больше скрывать, то он на правах проректора уже подписал указ о моем переселении в женский корпус. От таких новостей у меня глаза на лоб полезли. Не артаерс, а можно спросить, куда делся проректор? Декан поморщился. Сбежал, как и честь сотрудников академии. «Не осталось ни коменданта, ни Костеляна. Все пропали, стоило объявить, что наш ректор вовсе не ректор, а Ниарг Райварес». «Они работали на Ниарга?» «Скорее всего. Иначе зачем честным гражданам ни с того ни с сего исчезать?» «Но ты не бойся, их уже ищут. Ниарга тоже. Все лучшие силы Пяти Королевств брошены на его поимку. Так что далеко ему не уйти. Я не боюсь». Вот и замечательно. Поправляйся, обустраивайся на новом месте. Кстати, за Марциусом уже послали. Он прибудет на церемонию награждения, как и короли остальных держав. Заодно мы ему и место ректора предложим. Пусть только попробует отказаться. Ну и подняла же ты шум, девочка. Он покачал головой, глядя на меня с теплой улыбкой, что казалось чужой на идеальном лице Дроу. Еще ни разу Феникс не приходил к нам в таком юном и привлекательном виде. Не удивлюсь, если на тебя посыпется признание в любви, а заодно предложение руки и сердца от самых родовитых студентов». «Это еще почему?» — нахмурилась я. «А кто же добровольно откажется ввести Феникса в свою семью?» «Думаю, Злате это не грозит», — вмешался Тим в наш диалог. У неё теперь такая свита, что и муха мимо не проскочит. Теперь я уставилась уже на него. «Какая свита? Ты о чем? «Ну как?» Он бесшабашно улыбнулся и тряхнул головой. «У Феникса должна быть свита. Четыре стихи, двенадцать подстихий. Всё, все хватит». Я замахала руками. «Жила без свиты и еще проживу». «Но это мы позже решим». заметил Мевоурс, обращаясь к Тиму. «Ты лучше готовься. Король-фей тоже прибудет на вручение наград. Ему сообщили, что ты принимал участие в битве с Веренами». Тим покрылся красными пятнами, то ли от смущения, то ли от гордости, и начал что-то сбивчиво лепетать. «Мне нужно идти», — прервал декан его словоизлияние. «Дела не ждут», а вы выздоравливайте и готовьтесь к балу. Неделя всего осталась». Он ушел, а я развернулась к Тиму и непонимающе уставилась на него. «Это он на каком балу сейчас говорил? Я что-то пропустила?» «Уф, как приятно говорить о себе в женском роде и не бояться разоблачения». «Ты что, не знаешь?» взвел Софей, как ужаленный. Ты его все студенты ждут». «А поподробнее?» «Дважды просить не пришлось. В Академии каждую осень устраивают бал для студентов», сообщил Тим заговорщицким шепотом. Его глаза блестели, как у кота, увидевшего сметану. «Говорят, что союзы, заключенные на этом балу, самые крепкие. Так что многие выбирают это время, чтобы признаться в любви или объявить свою пару». Хармса и Тима выписали уже вечером, меня — на следующий день. Переезжать в женский корпус не хотелось, ведь я привыкла к парням. Но Миво уж справ, даже если я снова надену амулет, ничего не изменится. Друзья будут видеть во мне девушку и относиться соответственно. Так что тихая жизнь мужской общаги помахала мне ручкой, как и общий душ». Хмыкнув, потащилась на пятый этаж собирать пожитки. В комнате меня ждала вся компания в полном сборе. Хмурый горгул, забаскалищий фей, печально вздыхающий урк и альфин. Последний учуял меня, когда я еще поднималась по лестнице. После спасения из подземелий он по личной инициативе переехал в апартаменты Кариану, но постоянно держал со мной ментальную связь. Видно, боялся, что его снова похитят. Скрипнула дверь, раздался радостный клёкот, на меня напрыгнул стакилограммовый комок меха и перьев. «Я тебя рада видеть», — рассмеялась, пытаясь увильнуть от его поцелуев. Пашка уперся передними лапами мне в плечи так, что я едва на ногах устояла. И все норовило лизнуть в лицо коротким, неповоротливым языком. «Злата, как ты? Тебе помочь?» Меня окружили парни, только теперь в их глазах светилось не просто дружеское участие, но и вполне мужской интерес. «Спасибо, но помогать пока нечего», — я улыбнулась, немного смущенная таким приемом. «Ну как, нечего?» — не согласился Тим. «Мивоур уже сказал, что ты должна переехать. Мы считаем, что это правильно». Он глянул на Хармса, точно ища поддержки, и продолжил. «Вот, решили помочь тебе перенести вещи. Ну и глянуть, все ли там в порядке, в женском корпусе». «Всё ли в порядке?» — повторила, удивленно, поднимая брови. «Это в каком смысле?» «Ну...» — фей немного замялся. «Вдруг тебе помощь потребуется? Мебель там передвинуть?» «Коврик выбить?» — добавила я, скрывая смешок. «Ну да, почему бы и нет?» «Всё ясно». кивнула понимающе. «Хотите поглазеть на девчонок? Твоя идея?» Тим покраснел. Хармс отвернулся, а только Ик продолжал смотреть на меня с умоляющим видом. «Ладно», — жалилась над бедолагами. «Помогайте, раз уж взялись». Как выяснилось, сегодня утром Мевоурс не просто переселил меня на женскую территорию. Он выделил мне элитные апартаменты». А ещё мне, как живому воплощению единственного в мире Феникса, наконец-то выдадут обещанный грант, на который скинутся все пять держав, повинных в моем появлении. Так что я теперь заживу как богиня. Правда, особой радости не чувствовала. На душе были волки. Ариан так и не пришел, хотя я до последней минуты ждала его в лазарете. И даже, идя в общагу, постоянно оборачивалась, искала глазами его фигуру и белые волосы. Кажется, я очень тоскливо вздохнула, потому что Хармс внезапно положил руку мне на плечо и сказал «Не грусти, вернется твой принц, никуда не денется». «Ты знаешь, где он?» Я подняла благодарный взгляд. «Дела у него сейчас, государственной важности». «Правителя Тавлеронии нет, вот Сенат и отозвал наследника в срочном порядке». «Понятно. Значит, Ари не избегает меня, как я думала. Эта новость немного подняла настроение. Через полчаса мы, нагруженные моими нехитрыми пожитками и учебными принадлежностями, двинулись в сторону женского корпуса. Впереди выступала я, держа руку на холке Альфина. Тот едва не лопался от важности». топорщил перья на шее и поглядывал вокруг с видом императора всея Алистериума. В барьергарде следовала вся честная компания, а по дороге к нам еще и Эльвар присоединился. Тоже горя желанием предложить свою помощь. В этот час на дорожках было много студентов. Они все провожали меня восхищенными взглядами, но никто, ни один из них... не посмел ко мне подойти».